Гурлов с чековниным опять остались одни сидеть у стола. Напрасно старались они придумать хоть что-нибудь для освобождения Маши. Гурлов благодаря случаю сбежал насилия и имел возможность выбраться из вязников. Чековнин, как было условлено, привез ему его платье. Ну а дальше что? Теперь-то что они будут делать? «Вы как ехали сюда, Прохор Савича, видели?» – спросил Гурлов. «Видел. Сказал ему, что мы тут, на заезжем дворе, встретимся сегодня. А все-таки я говорю, что только прямой путь нам и возможен». Чиковнин настаивал на том, чтобы Гурлов оставался где-нибудь здесь поблизости, а сам он, чековнин, поедет к князю и поговорит с ним по-своему. Ему казалось, что он может заставить Гурия Львовича отпустить Машу, употребив в дело опять что-нибудь вроде мозаиковой крышки. Гурлов возражал. Видимо, этот план вовсе не нравился ему, но со своей стороны он не мог сделать никакого иного предложения и потому никак не могли найти подходящего решения. «Да неужели нам нет выхода?» – громко проговорил Сергей Алексеевич. А может быть и есть, послышался в дверях знакомый голос. Гурлов вздрогнул, чекавнин поднял свечу над головою и пригнулся, чтобы разглядеть, кто вошел. В дверях стоял Прохор Савич. Громко изволите дебаты свои вести, сказал он, улыбаясь. Хорошо, что поблизости посторонних нет, а то даже в коридоре слышно. Вы каким образом здесь? удивился, и вместе с тем обрадовался Гурлов, вставая ему навстречу. С секретарским камердинером в бричке приехал, а теперь, как они последовали благополучно дальше. «Остался здесь ради вашей печали». Чековнин, видимо, тоже обрадовался появлению старика. «Садитесь, гостем будете», — проговорил он. Прохор Савич положил шляпу и трость и сел к столу. «Так вы полагаете, государи мои, что выхода нет?» — тихо сказал он, и морщины на его бритом выразительном лице сложились в добрую улыбку. «По-моему, выход один», — ответил Чековнин. «Я поеду и поговорю с этим князем на чистоту, а он пусть подождет», — показал он на Гурлова. «А ждать-то ему, каково?» — улыбнулся опять Прохор Савич. Вы думаете, усидит он вдалеке от вязников? А чего же ему и не усидеть? а зазнобушка спросил Прохор Савич. Гурлов смущенно потупился. Прохор Савич сразу нашел главную причину, по которой не нравился Сергею Алексеевичу планчиковнина и о которой ему не хотелось говорить. А вам Александр Ильич рассказал все, смущенно произнес он. «Ничего мне Александр Ильич не рассказывал. У меня свои глаза есть», — возразил Прохор Савич. «Вы думаете, что мне непонятно было, почему вы вдруг из Москвы вслед за ней явились и о ней расспрашивали? Так расспрашивают лишь в том случае, если действительно любят. Я-то понял, но другие не догадались. Будьте спокойны. Я знал о ней, только ничего вам не рассказывал, потому что ничего утешительного сообщить не мог. Князь тиранил ее до сих пор». «Ну?» А теперь чуть слышно произнес Гурлов, блеснув глазами. А теперь могу вам сказать, что с этой стороны не тревожьтесь. Гуре Львович хочет ласко ее взять. Роскошь перед ней расточает, роскошью одурманить желает. «Ну, в этом отношении я, Машу, знаю», — вздохнул Гурлов. «Роскошью ее не возьмешь». «Ну и отлично», — согласился Прохор Савич. «Так вот, видите ли», — обратился он к Чиковнину. «Молодцу не усидеть вдали от вязников. Все равно придерет и попадется, как кур щип. Надо обдумать дело как следует». «Забыл я про это, забодай меня нечистый», — проворчал чековнин. «Ну, пусть едет в вязники, а я поговорю с князем». «А если он и слушать не захочет?» «Меня-то?» «Эх, Александр Ильич!» «Что один раз возможно, то не всегда повторяться должно. Теперь князь говорить с вами будет, конечно, с опаской. Но в крайнем случае убежит от вас. Хорошо. А ведь та, из-за которой мы стараемся, полностью в его руках. Всякий наш промах на ней отозваться может». «Так что же делать?» — воскликнул чековнин начавший уже сердиться. «Послушаться моего совета», — ответил Прохор Савич. Чековнин, пыхнув большим клубом дыма, проговорил. «Ежели по вашему совету нужно кому-нибудь два ребра вышибить, так я это сразу, а на фокусы-покусы, извините, не мастер». Он был немножко недоволен, как автор плана, который провалился, и самолюбие его слегка страдало. «Секретарь Савельев, видел вас здесь?» — спросил Прохор Савич. «Видел. Вместе. Вместе. Нехорошо». «Ничего нет нехорошего, он прогнан уже», — сказал чековнин «Это он вам сказал, да?» «Ну так он сказал неправду, он послан в губернский город, чтобы начать там дело». Чековнин, пускавший дым, мелкими кольцами вставил только, забодай его нечистый. «Теперь надо сейчас вам ехать в Вязнике», — начал Прохор Савич. «И сказать князю, что вы нарочно, мол, приехали к Гурлову сюда, чтобы узнать, куда он поедет, что утром сегодня вы его укрыли, потому что он не сказал вам, за что его преследуют, а потом, когда узнали, спохватились». Словом, наврать с Ну что ж, я и навру, пожалуй. С волками жить, поволчьи выть, видно. А вы как? А мы завтра утром прибудем оба в Вязнике. а нас, конечно, ни слова не говорите. Чековнин поднялся со своего места. Ехать так ехать. Оставлять князя в дураках, значит. Ну, до свидания. Не больше, как через десять минут он уехал. От чего вы говорите, что мы завтра в Вязнике прибудем, когда можно сейчас отправиться и быть там к ночи? Заговорил Гурлов, которому не хотелось быть вдали от любимой девушки.